Вот другой факт взаимной выручки. В 1945 году, когда на фактах ВВС было доказано, что Маленков лжец, доверие к нему было поколеблено, и он был освобождён от должности секретаря ЦК. Но из-за заступничества Берии окончательное разоблачение Маленкова не удалось я ни в коей мере не сторонник умолять вину Шахурина и Новикова этих халуёв Маленкова но их арест выручил Маленкова этим арестом Маленков как бы отошёл на задний план и вывернулся свалив всё на этих людей отведя вину от себя в 1953 году реабилитируя Шахурина и Новикова Маленков полностью предал это дело забвению, извратив суд дела и выставив всю эту группу и самого себя как невинно пострадавших. Это гнусная ложь. Маленков был наказан верно, но недостаточно. Странно, что Сиров, знавший это дело, наскрести взвалил на меня вину в желании дискредитировать честного Маленкова. Хороша честность. Эта хитрая комбинация в 1945 году снятие основной вины с Маленкова арестом с шумом и треском была тонко разыграна Берией и Меркуловым. Таким образом, Берия и компания выручили Маленкова. Все же Маленков вынужден был притихнуть. К тому же бороться с Ждановым ни Маленков, ни Берия не решались, ибо Жданов пользовался абсолютным доверием и был... бесгранично уважаем. После смерти Жданова дело изменилось. Бленков опять начал набирать силу, и, как я выше указывал, на костях ленинградцев опять стал секретарём ЦК. После партийной конференции Москвы, когда Попов, первый секретарь Московского обкома и игрокома партии в 45-49 годах, вёл себя возмутительно, будучи делегатом конференции и членом МГК, Я рассказывал товарищу Сталину о многих фокусах Попова. Товарищ Сталин сделал серьёзное замечание Маленкову. Как же так? В одном городе рядом, и не видите? Маленков обрушился на меня, но меня поддержал Подскрёбышев, и Маленков умолк. Тогда же товарищ Сталин сказал: "Надо обязательно усилить ЦК твёрдым и честным человеком". Через непродолжительное время мы, москвичи, увидели сектёрём МК Хрущёва, а ЦК получил твёрдого и честного секретаря ЦК. Из всего этого видно, что товарищ Сталин уже перестал безгранично верить Маленкову, но до полного разоблачения этого человека не дожил. Маленков и Берия одно целое, поэтому говоря о Маленкове, нельзя не упомянуть и о Берии примерно в этот же период времени. Подробности знает товарищ Игнатьев, бывший в то время министром госбезопасности. Мною было передано письмо товарищу Сталину о неполадках, а вернее безобразиях в Грузии. В этом письме был прозрачный намек на роль Берия в этих неполадках. Василий действительно передал отцу в начале сферы. В 52-го года письмо, поступившее из Грузии и сообщавшее о многочисленных фактах коррупции и хищений. Такое же письмо передала и Осифу Весерёнычу, и дочь Светлана. Эти письма дали новый импульс менгрельскому делу, косвенно направленному против Берии. 27 марта 1952 года ЦК принял постановление, где отмечал, что выполнение постановления от 9 ноября 52 года о взяточничестве в Грузии и об антипартийной группе Барамия идёт неудовлетворительно. В результате первый секретарь ком партии Грузии Чарквиани лишился своего поста. Дело дошло до того, что товарищ Сталин решил сам поехать в Грузию и присмотреться, и поехал. Причем Берия хотел ехать вместе с товарищем Сталином, но ему было в этом категорически отказано. Но на этот раз Маренков выручил Берия. Он прилетел в Боржоме и свел все не к тщательному разбору, а к снятию «Чарквиани», чем и замял дело, которое повело бы к разоблачению Берии. Все это факты, и их легко проверить. Мешательство в грузинские дела Берия мне простить не мог, а Маленков за дела ВВС и МГБ Попова полностью был солидарен с Берией, отсюда и их месть мне, ибо товарищ Сталин начал проверять как Берия, так и Маленкова. Смерть товарища Сталина на время спасла Маленкова и Берию от разоблачения, но разоблачение должно было наступить, и оно наступило. Таковы далеко не полные некоторые наблюдения за поведением Маленкова как коммуниста и государственного деятеля. Ложь, обман, карьеризм и опять ложь его конь. Ещё раз подчеркну, что Маленков был единым целым с Берией. Берусь это доказать где угодно. Ещё несколько слов о Берии. Товарищу Сталину я называл его, причём при самом Берии подлецом, лжецом, лицемером и так далее. То есть доказывал, что он морально нечестный человек, карьерист. Для выражения политического недоверия у меня не было фактов, я этого не заявлял и не предполагал, но в связи с разоблачением Берии как врага народа, мне кажется, надо в новом свете взглянуть на людей, бывших его друзьями, и на людей, которым он доверял. Василий творил легенду об отце, добром гении, который совершал ошибки и даже преступления исключительно под влиянием тёршихся к нему в доверии злодеев Млинкова и Берии. Вот и своего деверя, Реденса Иосиб Васильевич, загубил будто бы только по наветам Берии. Однако в это трудно поверить. Да и вряд ли столь деликатный вопрос, как предстоящий арест высокопоставленного чекиста Сталин и Берия обсуждали в присутствии 17-летнего Василия, только что поступившего в Качинское училище. Не тот был человек Иосиф Исарионович, чтобы по науськиванию Маленкова ли, Берия ли арестовать свояка. В действительности падение Редденса началось еще в августе 1938-го, и не столько из-за вражды с Берии, которую отмечают в мемуарах и Хрущев, сколько из-за близости к Ежову. Ведь еще на февральско-мартовском пленуме ЦК 1937-го года Николай Иванович особо похвалил Редденса за помощь в борьбе с безобразиями в работе НКВД. Уже в январе 1938 года, когда Сталин стал постепенно готовить прекращение большого террора, Станислава Федоровича сместили с поста начальника московского НКВД и направили в Алма-Ату наркомом внутренних дел Казахстана. Накануне 19 ноября, когда на Политбюро обсудили направленное против Ежова заявление начальника НКВД Ивановской области Журавлева, В результате Никола Иванович вынужден был подать в отставку. Реденса вызвали в Москву и 20 ноября 38 года арестовали. Но, возможно, письмо Василия всё-таки сыграло некоторую роль в решении Хрущёва реабилитировать Реденса как жертву Бериивщины. Соответствующее решение военной коллегии Верховного суда СССР состоялось 16 ноября 1961 года. Особо следует остановиться на теме Берия и евреи. У Берии в аппарате МГБ и МВД оставалось снимало соратников-евреев, вроде Минштейна или одного из организаторов убийства Троцкого Эйтенгона. Почти все они стали жертвами чистки органов по пятому пункту. Самого же Берию молва обвиняла в еврейском происхождении и покровительстве национальным меньшинствам, а министр госбезопасности Грузии Рухадзе, сменивший преданного Берии Рапаву, Послал в Москву донос, что Берес скрывает своё еврейское происхождение. Правда, к счастью для Лаврентия Павловича, Сталин не поверил этой фантазии. И в отличие от своего друга Маленкова, Лаврентий Палыч никакого отношения к борьбе с космополитами не имел.